Глава 31. Фазы пассионарного подъема и перегрева. Рождение этноса. Самым простым вариантом начала этногенеза является возникновение нового этноса на фоне описанного статического состояния, которое не может измениться само по себе. Во-первых, никто из членов этноса такого изменения не хочет. Во-вторых, никто его не может даже вообразить. В-третьих, для изменения характера процесса нужен мощный и целенаправленный энергетический импульс, который никаким самосознанием невозможно создать, ибо это противоречило бы закону сохранения энергии. Тем не менее, этносы время от времени возникают. Посмотрим, каким образом. Несколько этносов с разными системами хозяйства и разной культурой живут рядом, на одной территории. Они свыклись друг с другом, конфликты между ними постоянны, но незначительны и, как правило, проходят без заметных последствий, поскольку колебания идут в строго очерченных пределах, это гомеостаз. Но вот население региона переходит в динамическое состояние, то есть начинает развиваться. Первой стадией развития является подобная взрыву ломка устоявшихся взаимоотношений. Это всегда происходит так. В одном-двух поколениях появляется некоторое количество персон, не мирящихся с ограничениями, которые охотно сносили их деды. Они требуют себе места в жизни, соответствующего их талантам, энергии, подвигам, удачам, а не заранее предназначенного определенного только случайностью рождения в той или иной семье. Первые из них гибнут, ибо коллектив оказывает им сопротивление. Но если процесс размножения идет с необходимой интенсивностью, этих отчаянных недовольных, Оказывается, достаточно для того, чтобы сплотиться и навязать свою волю спокойным людям прежнего склада. Основание древнего храма зиждется на трупах мучеников и жертв. Так было при основании Рима, когда латинские выходцы собирались на семи холмах для войны с царями Альбалонги. Таковы же были верные пастуха-разбойника Давида, объединившего остатки двенадцати сильно потрепанных еврейских племен Хабиру и создавшего на этой основе сильное царство с централизованной властью и религией. В обоих случаях рабовладельческая формация сохранилась. Ничем не отличаются от перечисленных сподвижники Мухаммеда, Мухаджиры и Ансары, Зулусы, героические войны Чаки, Дингана и Сегевайо, а также Матебалы на берегах Замбези. Всем им подобны не только дружины викингов, но и бароны ранних каролингов, графы Карла Великого и рыцари, явившиеся прототипами литературных образов перов круглого стола. Они ведь тоже порвались привычным бытом и рассматривали это не как грех а как подвиг. Вот еще яркий пример пассионарного толчка и изменения этнического стереотипа поведения. В XII веке великую степь населяли разнообразные народы, социальная жизнь которых регламентировалась родоплеменными бытовыми нормами, возникшими после распадения военно-демократических образований ОРД. Свыше половины кочевников исповедовало нестарианское христианство, но монголы в Забайкалье и Восточной Монголии имели самостоятельную религию. Сноска. Подробнее об этом. Гумилев. Поиски вымышленного царства. Москва. 1970 год. Страницы 229-304. Конец сноски. В этом этническом субстрате из происходил процесс выделения из племен так называемых «людей длинной воли», то есть наиболее пассионарных, не уживающихся в родовом бытии. Сноска. История стран Зарубежной Азии, Средние века, под редакцией «Голдобина». Москва, 1970 год, страница 207, конец сноски. Вначале они искали пропитание в горах и степях, но неизбежно должны были прибегать к грабежу, и тогда гибель их была предрешена. Затем они стали образовывать небольшие отряды и, наконец, сплотились вокруг Темуджина обедневшего члена знатного рода борджигинов, осиротевшего в девятилетнем возрасте. Во второй половине XII века Темуджину, благодаря искусной дипломатии и организаторскому таланту, удалось создать сначала небольшую орду, а затем объединить всю Великую Степь до Урала и примирить покоренные силы оружия племена Со своей властью настолько, что они участвовали в далеких походах наравне с монголами. Направленность их доминанты была подсказана необходимостью реагировать на чрезвычайно тяжелую и все время осложнявшуюся обстановку. Китайцы и среднеазиатские мусульмане вели себя по отношению к тюркам и монголам так же, как североамериканские колонисты по отношению к индейцам. Китайцы и мусульмане систематически нападали на кочевников с целью их физического истребления, причем щадили только малых детей, продаваемых ими в рабство. Сноска Васильев, «История древности восточной части Средней Азии» От X до 13 века. Санкт-Петербург, 1857 год. Страница 227. Конец сноски. Поэтому у кочевников, руководствовавшихся родовыми категориями кровной мести и коллективной ответственности, была безотчетная, но осознанная потребность в войне против агрессоров. Объединенная этому джином степь оказалась достаточно сильной для того, чтобы ответив ударом на удар, разгромить своих извечных противников. И что особенно примечательно, христиане и язычники действовали рука об руку. Дальнейшие походы наследников Чингиса вызывались исключительно враждебными актами со стороны китайской национальной империи Сун осколков разбитых харезмийцев джелял аддина русских князей, принявших в сторону кыпчаков-половцев и венгров, истребивших монгольское посольство. Часть захваченных земель монголы удержали благодаря тому, что среди местного населения обнаружились группы, считавшие союз с монгольскими ханами спасительным для себя. Таковыми были в Передней Азии армяне, испытывавшие давление мусульман, а в России Александр Невский, отстаивавший русскую землю от католиков, шведы, немцы и их союзники литовцы. Огромная территория с разнообразным населением не могла составить единого целого и распалась на несколько государств, в которых местное население постепенно ассимилировало небольшие отряды монгольских завоевателей, создав новые этносы с разным социальным строем и разной культурой. Золотоордынские татары, то есть поволжское, городское, разумеется, разноплеменное население, объединенное лояльностью к ханам Чингисидам. Степные нагаи, наяйки и восточные кочевники, объединенные в казахские племенные союзы джусы, узбеки, ойраты, буряты и остатки монголов и баргутов. Приведенный пример возникновения этнической системы нагляден потому, что он прост. Жестокая засуха X века на столетие обесплодила великую степь, заселенную заново при последовавшем в XI веке увлажнении аридной зоны. Процесс реадаптации повел к увеличению населения степи, но не к интеграции его. Только пассионарный толчок сплотил разрозненные племена Приморской тайги и Забайкальских степей в два могучих творческих этноса – Джурджений на Востоке и Монголов в Забайкалье. Интеграция прошла относительно легко, так как возникла она на основе гомеостатического состояния первичных этнических субстратов. Сопротивлялись расширению новых этносов главным образом иноземцы. Несмотря на огромный перевес в численности и технике, они были разгромлены. Это, конечно, не значит, что победа монголов была предрешена, ибо астеки и зулусы в аналогичной ситуации потерпели поражение». Монголы просто сумели использовать шанс на победу, но это уже не этногенез, а политическая история. Несколько более сложен случай, когда пассионарный толчок затрагивает субстраты, находящиеся не в статическом, а в динамическом состоянии, уже миновавшие начальной фазы этногенеза. Эта ситуация имела место в первом веке нашей эры, когда в пределах Римской империи на стыке эллинского, древнееврейского и сирийского этносов возникла популяция, одинаково близкая и чуждая всем перечисленным ранее. Это была христианская община, которая отдавала Кесарева Кесареве не отличала в своей среде эллинаты Иудея и была ненавидима всеми окружавшими ее, потому что ее этническая доминанта была им чуждой и непонятной. Из крохотной христианской общины первого века вырос сначала этнос, а потом и огромный суперэтнос с культурой, которую мы называем византийской. Механизм складывания христианского этноса внешне отличен от рассмотренных ранее, но, по сути дела, им идентичен. Сноска Христианскую общину рассматривали в разных аспектах, как социальное движение рабов, как секту, как образование внутреннего пролетариата – Мы предлагаем этнологический аспект, освещающий проблему с иной стороны. Примечание Льва Гумилева. Конец сноски. Проповедники и мученики, апологеты и созерцатели вели себя так же как Роланд, погибший в Ронсельванском ущелье, Леонид Спартанский в Фермопилах, Китбукка Нойон, захваченный в плен Мамлюками и многие другие «Витязи». И хотя конкретные поступки первых христиан отличались от поступков рыцарей и воинов, доминанта их поведения – Его психологический рисунок принципиально были одинаковы, да и результаты были те же. Создание нового коллектива людей с оригинальной культурой, то есть нового этноса, который 300 лет спустя, поддержав прокаженного тирана и убийцу Константина, доставил ему победу и диадему, удовлетворившись только предоставлением себе права на легальное существование. И тогда С 313 года новый этнос «Христиане Ромеи» стал фактом всемирно-исторического значения. Подъем пассионарности Фаза подъема этногенеза всегда связана с экспансией, подобно тому, как расширяется нагретый газ. Византийские христиане не исключение, но не воины и купцы – а монахи-проповедники вынесли за пределы родной страны свою несокрушимую энергичность. Египетские отшельники уже в III веке покидали Фиваиду и шли проповедовать на Запад через языческий Рим и друидическую Британию на зеленый остров Эйрин, жители которого никогда не знали римского произвола и цивилизации. В V веке в Ирландии возникла самостоятельная христианская церковь, категорически не признававшая ни римского папы, ни западного церковного календаря, ибо их традиция была принесена с востока, где возникло новое образование Византии. Византийский этнос не имел предков. Это, конечно, не означает, что люди его составлявшие не произошли от...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 И действительно выделились из их числа, конечно, не по анатомическим или физиологическим признакам, но по характеру поведения. Впрочем, он был также чужд иудеям, которые отнюдь, не сливаясь с римлянами и греками, гонением за веру не подвергались. Сноска. Зелинский. Соперники христианства. Санкт-Петербург. 1910 год. Николаев в поисках за божеством. Санкт-Петербург, 1913 год. Конец сноски. Члены христианских общин составили ядро византийского этноса. А каким образом это им удалось, мы сейчас увидим. В 330 году император Константин перенес столицу в маленький город Византию и превратил его в роскошный Константинополь. Туда стекались пассионарии отовсюду. Много готов осела в Афракии под предлогом службы в войсках. Славяне прорвали Дунайскую линию укреплений и заселили Балканский полуостров, включая пелопоннес Сирийцы распространились от долины реки По до излучины реки Хуанхэ. К VI веку создался разноплеменный и разноязычный, но монолитный этнос, который мы условно именуем византийским. Греческий язык, наследие древности, был только государственным и общепонятным, а дома все говорили на родных языках. Очень быстро этот византийский этнос стал суперэтносом, так как его обаянию покорились армяне и грузины, и савры, и славяне, аланы и крымские готы. История Византии трактовалась либо как продолжение истории Римской империи, Гиббон, либо как создание христианского греческого царства, Успенский, либо как восточноевропейский вариант – феодальной формации. Все эти аспекты освещали разные стороны византийской истории, но проблема оригинальности византийской культуры осталась нерешенной. Наша точка зрения также не претендует на универсальность, но она заполняет лакуну в этнической истории Европы. Будем называть Византией – явление, возникшее вследствие пассионарного толчка I-II веков в Палестине, Сирии и Малой Азии, оформившееся как церковь, со всеми ее отклонениями и течениями обревшая стереотип взаимоотношений со светскими властями. Эта целостность была значительно шире границ Восточной Римской империи и пережила ее на много веков. Можно возражать против названия, но не стоит, потому что оно удобно понятно и исчерпывает проблему в той постановке вопроса, которая для дальнейших рассуждений конструктивна. Второй рим или антирим? Если бы мы описывали нисходящую ветвь кривой этногенеза, задача была бы легка. Мы устанавливали бы прогрессирующее упрощение этносоциальной системы, снижение ее резистентности и инфильтрацию инородных элементов. Но когда нам предстоит описать ветвь восходящую, то это куда сложнее. При растущей пассионарности доминанту находят не сразу. Возникает несколько направлений развития, борющихся друг с другом, ожесточеннее, нежели со своим естественным противником уходящей традиции умирающего суперэтноса. Однако, несмотря на это, все соперничающие системы по отношению к прежней действуют одинаково, даже если берутся ее защищать. Юлиан-отступник попробовал произвести реставрацию римской веры и заменил Христа Митрой. А ведь митроизм был для римлян религией столь же чуждой, как и христианство. И проникли в Рим эти религии одновременно при Нероне и адептами митроизма были не римские нобели, а иллирийские солдатские императоры, и посвящение в Митриумах принимали главным образом легионеры, оторвавшиеся от своих домов и родни, а чаще иноземцы. Даже если бы Юлиан победил и искоренил христианство, то он укрепил бы не потомство бога Кверина и волчицы, а систему, которую правильнее было бы понять как антирим, только иного фасона, чем тот, который создали христианские общины. Деятельность этих общин протекала в течение трех веков незаметно, исподволь объединяя пассионарные элементы, выпадавшие из ветхой системы, не дававшей выхода буйной страсти к творчеству. Христианские общины были самыми пассионарными консорциями в империи.